Глава седьмая. Я ощутил сквозь сон приближение шаровой молнии. Поспешно открыл глаза. Дев, медлительный и очень осторожный, высунул из камня голову. Пес снова на него никак не среагировал, хотя, как мне показалось, заметил. Однако я лишь дернул ухом и снова закрыл глаза. — Я говорил со своими, — пошептал Дев. — Они сказали. — О, они такое сказали. Ну — Ну-ну, не лопни от гордости. Я прислушался. В коридоре за дверью тихо. Но это не значит, что стражи спят. Саксон выставил удвоенную стражу. Живым меня приказано не выпускать. Дев пропищал. Они назвали меня величайшим из героев, чье имя будет вписано. Да, вписано, как у вас говорят, у людей. Старейшины хотели сами, но совет поручил и дальше все мне, чтобы... чтобы... чтобы не испортить, подсказал я. Другого я мог бы попросту задушить. Они правы, коней на переправе не пристреливают. Ты, это уже почти свой. Он кивнул. «Да, я знаю значение этого слова. Еще мне сказали, почему именно в этом замке всегда живут... Всегда живем мы. Этот замок хоть и построен сто лет назад на месте прежнего, но под ним есть подземелья, под которыми еще одни. О них люди не знают». Я потер ладони. «Это мне нравится. Подземелье. Он уже не слышал. Поспешно втянул голову обратно в камень, чтобы глотнуть там своего каменного кислороду или чего они там глотают. А как же иначе, — подумалось мне тускло, — конечно же подземелье, как без них. Любой замок, даже самый укрепленный, несравненно более уязвим самого захудалого и простенького подземелья. Уже тем, что замок заметен издали, сразу можно прикинуть, как и откуда на него напасть, в то время как подземелье всегда скрыто, тайно, защищено. Потому именно в подземелье они на высокие башни уносят самые ценные вещи. Именно в подземельях хранятся сокровища как нынешних хозяев, так и давно сгинувших. В том числе в тех подземельях, о которых нынешние хозяева замков и не подозревают. Дев, отдышавшись, высунул голову. Я сразу спросил, что в том подземелье? Он покачал головой. Этого я сказать не могу. Не знаю даже я. Однако старшие мне сказали, что если в других замках дефов обычно нет, то в этом всегда мы есть потому что в подземелье хранится нечто очень важное для нас. Я покрутил головой в великом сомнении. Для вас? Но вы не выходите из камня. Один из древних магов пытался общаться с нами, сообщил Дев возбужденно. Даже я этого не знал, но теперь мне рассказали. Он создал нечто, что облегчало. В те времена Дефы могли больше, но во время Великой войны его повредило, хоть и упрятано очень глубоко. Жаль, вырвалось у меня. А как жаль нам? Но мне старейшина объяснили, что нужно сделать. Да, сделать. Чтобы... Ты это сможешь. А чего же не сами? Спросил я деловито. Или там ловушки и для вас? Нет, объяснил он. Но там под силу только человеку. А что нужно? Спросил я с некоторой опаской. Не взорву ли планету нафиг? Он снова покачал головой. Я не знаю, что такое взорвать. Нет, ты не взорвешь, и никому хуже не станет. Мне показалось, что он чего-то не договаривает. спросил в упор. А кому станет лучше? но ну, -ну колись, если бы не стало лучше, то зачем все? Он снова нырнул в камень. Долго не показывался. Я уж думал, что вообще ушел. Но вернулся. Из его объяснений я кое-как понял, что в древности было построено или создано, а может быть и выращено, некое устройство. Когда проверили, как оно работает, таких сделали несколько десятков. В нижних подвалах древнего замка, который существовал до этого замка, сохранилось одно такое. Но оно повреждено. И если бы работало, то в радиусе человеческих ста ярдов они могли бы намного свободнее выходить из стен. Уже не на одну-две минуты, а в десятки раз больше без всякого труда. И даже потом, когда уже трудно, все равно это не грозит смертью. Я присвистнул. Знаешь ли, какое у вас ни хреновое мнение о людях, но все равно ты думаешь о нас лучше, чем мы есть. «Я, к примеру, даже не знаю, каким концом отвертки забивают гвозди. У нас, понимаешь ли, узкая специализация». Он смотрел и шалел. «Ты отказываешься помочь?» «Я говорю», — объяснил я, — «что недостаточно компетентен в ремонте квантовых генераторов шестимерного псиполя. Он пропищал. «Там обрушилась часть стены только и всего». «И что?» «Если ты сумеешь убрать, там увидишь, а мы скажем, что сделать». Уже в лечении исчезника я отворил с опаской дверь. В коридоре четверо крепких и до зубов вооруженных парней. Все четверо сидят на лавке под противоположной стеной и спят. Ликуя, что все так просто, я вышел на цыпочках. Дев предпочитает двигаться к стене, время от времени высовываясь, чтобы я не терял из виду. Он даже не понял, что я невидим для других людей. Сам он не видел разницы, а я не стал объяснять, что все хитрости, как и все оружие, «Созданные людьми, чтобы убивать людей же, а не каких-то оленей», как пытаются объяснить недозрелые гуманисты. Мы опустились в винный подвал. Дев подвел к дальней стене. «Здесь...» «Что, дверь?» «Нет, стена», — объяснил он, — толстая, но за той стеной есть вход на нижние этажи. Я пощупал стену. Здесь не просто камни, как вся башня. В основании поместили массивные гранитные блоки, хорошо отесанные и умело прилаженные один к одному. «И как?» — спросил я. Он промямлил. «Мы думали, ты придумаешь. Люди такие хитроумные». «Так кто люди?» — пробурчал я. «А я рыцарь. Я не должен думать. Я должен с криком «За гуманизм» бросаться вперед и резать всех, кто на пути добра, справедливости и свободы личности. Нет, лоб у меня не настолько профессионально военный, чтобы выбить хоть один блок на ту сторону. Даже расколоть не смогу. А раскалывать не годится, сразу увидят, да и услышат». Он прошептал. Не услышат. Сейчас там пир. Министрель начал песню. Все запели. Я зябко повел плечами. Вообще-то да. Даже сюда, в подвал, доносится мрачный рев десятков рыцарских глоток. Все равно, — сказал я, — если бы я мог, как ты. Но я, увы, не могу. Но ты должен пройти. Если поможешь нам, мы тебе все-все будем рассказывать, что захочешь. Мои пальцы коснулись рукояти молота на поясе. Минуту подумал... «Это что-то совсем рискованное», — измерил взглядом глыбы. «Части уложены так, что сверху на каждую глыбу опираются сразу две. Какая она опирается тоже на две, так всегда каменщики возводят дома. Это гарантия, что если какой кирпич и выпадет, искрошившись, все-таки глина, то остальные кирпичи останутся на месте». «Берегись!» — сказал я. Молот ударился в камень, глухо звякнул, оставив белое пятно, вернулся в ладонь. Я швырнул чуть сильнее. «Снова ничего». Только с третьего удара появилась трещина, а с пятого глыба раскололась на десяток фрагментов. Я вытащил их в образовавшуюся дыру, кое-как протиснулся, выругался. То, что Дев назвал ходом, на самом деле нора. Вряд ли пролезу даже на четвереньках, но Дев так ликовал и прыгал, что я попытался двигаться по-пластунски. Через десяток шагов ход чуть расширился. и шел дальше на четвереньках. К счастью, двигаться приходилось вниз и вниз. Наконец появились ступеньки, свод поднялся, я спускался уже как человек. Единственную дверь пришлось разнести молотом, на этот раз я не страшился, что кто-то услышит. Мы вошли в просторный когда-то зал, судя по уцелевшей части. Обвалилась не просто стена, а вывалилась часть стены и свода. Крупные глыбы раскатились по всему залу, пришлось перебираться по ним, как через бурный поток. В центре, наполовину погребенная под камнями, «Нежно белеет поставленное стоймель куриное яйцо размером с небольшой холодильник. Я видел его только с одной стороны. Дев сразу же начал карабкаться по камням, время от времени исчезая в них. Закудахтал, начал объяснять, что камни нужно убрать». «А чего сами не убрали?» — спросил я сварливо. «Мы не можем», — объяснил он уныло. «Наши руки проходят насквозь, как и мы сами». «Лодери!» «Нет!» — возразил он, не врубаясь в мой утонченный человеческий юмор. — Мы не можем, но если растащишь камни и сделаешь, то мы сможем. — Что, убирать камни? — Нет, — признался он смущенный. — Это не сможем, но мелкие вещи сможем трогать, приподнимать. По крайней мере, так говорят древние мудрецы. Хорошо устроились паразиты. С полчаса я ворочил глыбы, освобождая место вокруг яйца. Оставались еще три. Но я уже видел, что одна пробила острым, как крюк пожарного багра, углом стенку яйца. Там желтая дыра, словно близко к скорлупе желток. Поблескивают крохотные алмазики. Дев суетился, надолго исчезал в камнях. Теперь в стенах то и дело высовывались другие светящиеся мордочки. Дев получал указания. Я под его чутким руководством сперва ухитрился вытащить из яйца целую секцию, которую повредило. Дев указал, где хранятся запасные блоки. Я вставил. Ничего не случилось, но Дев зашептал восторженно. «Началось! Началось!» «Точно?» — спросил я недоверчиво. «Точно!» — заверил он. «Но это очень тонкие поля, ты их не почувствуешь. Спасибо. Пойдем, я отведу тебя обратно. Я знаю ваши человеческие обычаи и говорю, что мы у тебя в долгу». «Это хорошо», — сказал я, — «что помнишь. Долг платежом красен. Возвращать надо старицей. А то я могу и все яйцо в дребезге, как стену». Он пропищал испуганно. «Не надо!» «Да знаю, — ответил я, — что не надо, но как-то это не по-человечески. Да, по-рыцарски и христиански делать добро ближнему, но я еще и двуногая птица без перьев, мыслящий тростник и гоморыночник, так что даже странно ничего не урвать. Чувство такое, будто заболел. Ну да ладно, проехали». Я кое-как пролез сперва по норе, протиснулся в дыру в стене. Обломки глыбы я перетащил на эту сторону, отсюда уже складывал из нее мозаику. А Дефы, не показываясь из камня, скрепляли осколки то ли слюной, то ли своим клеем, так что минут через десять восстановленный камень даже я не отличил бы от тех, которым молотом не досталось. «Бывай», — сказал я мрачно. Кто-то в зале затихли. «Утро», — сообщил дев. «А с тобой вожусь», — вздохнул я. «Что за жизнь? Ладно, авось успею чуточку заснуть».